Послесловие. Судья Ди, годы жизни 630-700 нашей эры, реальная историческая личность, известный государственный деятель во время правления династии Тан. В первой половине своей трудовой деятельности он работал судьей в разных провинциях и с успехом раскрыл много таинственных преступлений. По сей день судью Ди помнят в Китае как великого сыщика точно так же, как мы помним гениального Шерлока Холмса. Все факты и герои этой книги вымышлены. Обратите внимание, что во времена Судьи Ди китайцы не завязывали волосы хвостиком. Этот обычай был им навязан после 1644 года нашей эры, когда Манчжурия завоевала Китай. До этого мужчины собирали волосы в пучок на макушке и носили шапочки на улице и дома. Они не курили. Табак и опий появились в Китае много веков спустя. Роберт вангулик Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Февраль 2016 года звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Ирина Воробьёва.